Глава 23. Тёмное прошлое. Возможно ли сделать из девушки принцессу за час? Как показала практика, нет. Даже с причёской, драгоценностями и платьем я всё равно видела в отражении фальшивку. Да если бы сейчас рядом со мной поставили ту вторую Кассандру, то ей бы даже доказывать ничего не пришлось. Выбор был бы очевиден и не в мою пользу. Кажется, за время жизни в сером районе я основательно подрастерела не только лоск, но и высокомерия, холодности и сдержанность, зато приобрела наглость, решительность и умение бить первой. А ещё узнала мир совсем с другой стороны, с той самой, которая при иных обстоятельствах никогда бы не открылась девушке из королевской семьи. Чего-то не хватает, проговорила стоящая рядом Милиса. Вы вроде и похожи на себя, но при этом неуловимо другая. Я видела вас на изображениях и по магвизорам. Не хватает мне розовых очков, которые раньше носила не снимая, но ну и чувство, что весь мир вертится вокруг меня, ответила я ей. Если честно, вы такая мне больше нравитесь, сказала девушка с лёгкой улыбкой. Спасибо, я тоже невольно улыбнулась. Теперь осталось понравиться совету. Вам ведь придётся доказывать, что вы это вы. Уверена, та вторая обязательно попытается выставить именно вас самозванкой, озвучила резонную мысль Мел. Нужно что-то такое, что очень быстро убедит всех. Я задумалась. Конечно, лучше всего бы сработало слово короля, но он сейчас не в той форме, чтобы выступать в совете. Да и учитывая приказы, которые он подписал, что не обошлось без артефакта или зелья подчинения. Видя в здравом уме и по собственной воле, папа ни за что не позволил арестовать Диона. Он бы сам ему придумал наказание, как когда-то случилось со мной. Эх, знал бы папа, чем закончится его распоряжение отправить меня в ссылку, но об этом пока лучше не думать. От одного воспоминания о тех днях мне становилось тошно, а тело начинало бить дрожь. Нет, сейчас лучше сосредоточиться на настоящем. И нужно заранее решить, каким же образом буду доказывать, что я Кассандра Сейлерс. Даже если освободим Диона и приведём на совет, его слова о нашем родстве просто не поверят. Нужно что-то посущественнее. Подошёл бы какой-нибудь из родовых артефактов, которые признают только членов нашего рода. Так они, к сожалению, все хранятся в сейфах. Не доберёшься. А учитывая тот ритуал, который я смутно, но всё же вспомнила, эти артефакты могут показать что угодно. Ведь тогда у меня будто бы вырвали часть души и забрали очень много крови. Из Мариса пытались с помощью чёрного колдовства вылепить меня, и у них явно получилось. Но всё же был во дворце как минимум один человек, который, я верила, сумеет подтвердить мою личность. Мама, и её славам члены совета поверят. У них просто не будет иного выхода. Именно это я сказала Кейну и Астору, когда снова спустилась вниз. Вот только мужчины встретили меня одинаково хмурыми лицами. Касси, они решили сыграть на опережение, проговорил Кейнер. Сейчас вся полиция города предупреждена о том, что во дворце может появиться фальшивая принцесса. У них приказ остановить любой ценой, а если тебя увидят в нашей компании, то будут бить на поражение. Я зло усмехнулась, а внутри подняли голову раздражение и злость. Я крим вза Почти выругалась я, но успела себя оборвать. Справимся. А во дворец попадём через сеть подземных и потайных ходов. Точно, выдал Кейн, который, кажется, совсем о них забыл. Тебя же пропустят зачарованные двери. Вот именно, кивнула, усмехнувшись. Я и забыл, что именно там ты прятала похищенных светлых, бросил Кейнер. Мог бы и не напоминать, ответила, помурчившись и уко kratко и посмотрела на Астора. Он выглядел обескураженным. Видимо, ему пока ещё не успели озвучить весь список моих подвигов. Вы такой поступок тоже за мной числился. Хотя в тот момент я была уверена, что делаю всё правильно. Кстати, цели своей тогда достигла, и всё в итоге завершилось вполне благополучно для всех, кроме меня. И куда мы сможем попасть через эти ходы? спросил Астер. Да куда угодно, в том числе к королевским покоям, ответила ему я. Потом оттуда можно отправиться в зал совета. Кейнер задумчиво постучал пальцами по своему подбородку, на котором уже появилась рыжая щетина. Ладно, кивнул он. Тогда план такой. Мы с Ником наведаемся в управление тайной полиции, наведём там шороху, прихватим Стайера и постараемся освободить Диона и Андриана. А вы с остарым пойдёте к королевским покоям и заручитесь поддержкой её величества. ещё бы отключить артефакты, не позволяющие теням проникать во дворец. И тогда нас бы точно выслушали на совете. Но я не знаю, нигде они располагаются, ни как их деактивировать. «Я знаю», — проговорила вошедшая в комнату Николина. «Их Андер устанавливал, и они устроены так, что снять их активацию может только коронованный король, так что этот вариант даже рассматривать не стоит». «Но ведь можно что-то придумать», — принялась рассуждать я. Притушить или экранировать их излучение? Или что-то ещё? Нет, Николина отрицательно мотнула головой. Не получится. Но активируются они его величеством. Он носит на правой руке перстень с большим изумрудом. Это активатор. Только его не видно. Артефакт скрыт. Ясно. Я кивнула, а в голове начал вырисовываться план. Тогда я уговорю папу снять активацию? Состояние короля всё хуже и хуже. С сочувствием в голосе проговорил Кейн. Боюсь, ты не сможешь этого сделать, даже если доберёшься до его покоев. А мы возьмём с собой Шайна. Он же у нас отличный целитель, хоть и недоученный. Меня он мегом на ноги поставил после ритуала, заявила я. Кейн посмотрел с сомнением, но потом покачал головой и ответил. Ты как была рисковой максималисткой, которой плевать на окружающих, так и ею и осталась, проговорил он. «А эльфёнка-то зачем втягивать? Если его поймают с тобой, то всё закончится плохо ещё и для отношений Лирдонии с эльфийским королевством». «Но я согласен», — возразил Шайн. «И пойду с Мари». «С Кассандрой», — поправил его Кейн. «Забывай уже про Мари. Не было её никогда». «Значит, пойду с Кассандрой», — упрямо проговорил парень. «Согласись, Кейн, сейчас лучшее, что мы можем сделать, это вернуть в строй его величество». Это да, но ты даже толком не знаешь, что с ним, серьёзным тоном осадил Ходенс. Если уж королевский целитель не справляется, то тебе точно не справится. А я бы попытался, не желал сдаваться Шайн. Это бессмысленный спор, покачал головой Кейн. Нужно придумать другой план, а то в этом сплошные дыры. Нельзя полагаться на везение, важен чёткий расчёт. В гостиной повисла тишина, тяжёлая и горькая. Меня одолевало чувство неправильности. Интуиция призывала спешить, а волнение за отца становилось сильнее с каждой минутой. Если они сами заявили, что существует подставная принцесса, вдруг задумчивым тоном начал Ас: "То в наших интересах сделать так, чтобы её нашли". То есть, не поняла я. Нужно, чтобы верные королю люди, которые ещё есть во дворце и в совете, Усомнились в подлинности той Кассандры, что рядом с ними, и попросили неоспоримых доказательств. Для этого придётся рискнуть. Он посмотрел на меня, а я вдруг поняла, к чему он клонит. Согласна, нужно идти прямиком на совет, сказала я, поднимаясь на ноги. Как и планировали изначально, но я отправлюсь туда одна. Нет, покачал головой Ас. Я тебя одну не отпущу. Пойдём вдвоём. Я и ты. и потребуем артефакт истины. Да, придётся отправиться туда без поддержки теней или лорда Стайра, потому что сейчас любая попытка подкрепить появление принцессы силой может спровоцировать обратный эффект. Кейн перевёл внимательный хмурый взгляд састра на меня, растрепал рыжие волосы и без того лежащие в беспорядке, и неохотя кивнул. Ладно, в этом есть резон. Но если у вас не получится, то нам придётся действовать грубо. Вот тогда, взял слово Никеил. Мы вытащим лорда Стайера и пусть он уже решает, как быть дальше. Но надеюсь, у вас получится. Тени перенесли нас с астаром в подземный ход под дворцом, прямо к границе действия артефакта, защищающего от проникновения порождений тьмы. Место я узнала не сразу, да и не была здесь очень давно. Конечно, когда-то в детстве мы с Дионом излазили все эти туннели вдоль и поперёк, но сейчас мне оказалось совсем непросто сориентироваться. Молчаливая тень указала чёрной рукой направление и растаяла. Всё, дальше мы сами. «Жутковато тут», — проговорил Ас, зажигая над нами несколько магических огоньков. «Тебе так кажется», — ответила я. «Это не склеп и не тюрьма, просто коридоры, прорытые под землёй». Поверы их под дворцом и столицы столько, что не сосчитать. Судя по всему, сделаны они с помощью магии. Астер коснулся гладкой стены. Именно так. Некоторые мужчины в нашем роду были очень сильными магами земли, и вот так оттачивали свой дар. Но в этих коридорах безопасно только для тех, в ком течёт королевская кровь. Любой другой, попав сюда однажды, уже не выберется. Я направилась туда, куда указала тень, и Ас пошёл рядом. Вот только разговор больше не клеился. Мы впервые после возвращения ко мне памяти остались наедине, и тяжёлое напряжение между нами теперь ощущалось всё сильнее. Не знаю, почему молчал Диворт, а я просто не знала, что говорить. Мне никак не удавалось найти нужные слова. Да и что сказать? Асвете так слышала обо мне немало. Вы почти всё было чистейшей правдой. Объяснять мотивы и причины своих прошлых поступков я не желала. падается в грехах тоже. В конце концов это прошлое, оно было, его не вернуть и не изменить. Всё, что можно было исправить, я уже исправила как могла и думаю, сполна расплатилась за свои промахи. Подумать только. Мне пришлось несколько лет жить, считай, в трущобах, зарабатывать, делая простенькие артефакты, отстаивать себя и своё мнение в стычках с пьяными матросами и всяким отребьем. Но я справилась. привыкла и даже полюбила свою жизнь, ведь всерьёз не хотела вспоминать прошлое. В голове был полнейший хаос. Во мне будто боролись две личности: Кассандры Марии и Кассандры принцессы. Одна привыкла ко всему относиться легко и жить свободно, а вторую с детства сковывали условности, правила, традиции, обязанности. Она должна была во всём соответствовать образу дочери короля. И сейчас Мне оказалось очень сложно понять, какая же я на самом деле. Кто я?» «Ты всё вспомнила?» Нарушил тишину подземелья и негромкий вопрос Астера. «Наверное», — пожала плечами. «Думаю, почти всё, что было хоть немного важно». И снова тишина. Я-то надеялась, что теперь у нас завяжется разговор, но нам будто оказалось не о чём говорить. Хотя, думаю, Ас просто боялся спрашивать. Он ведь успел узнать меня другую и сейчас не мог не чувствовать произошедшие во мне перемены. А ведь он очень боялся, что я окажусь принцессой, сознательно тормозил наше сближение и только перед самым взрывом особняка решился быть со мной. Думаю, тогда он считал, что успел достаточно меня изучить, а теперь понял, что перед ним совсем другой человек. Спрашивай, не выдержала я. Тебе же наверняка интересно узнать о моих подвигах из первых уст. Тон получился холодным и ироничным. Меня раздражала вся эта ситуация, нервировало наше будущее появление на заседании совета, да и вообще, достала эта гнетущая тишина. Уж лучше сразу сказать всё друг другу в лицо, чем молчать и накручивать собственные нервы. Ас хмыкнул, принимая брошенным им вызов. Его губы искривились в странной натянутой улыбке. а плечи чуть напряглись. И всё же он старался выглядеть спокойным, делал вид, будто его не особо интересует моё прошлое. Но я почему-то знала, что это не так. «За что тебя отправили в ссылку? Я знаю только в общих чертах», — озвучил свой вопрос Астер. Я втянула носом воздух. Мне не хотелось отвечать, но я сама дала ему право задавать вопросы. А значит, отмолчаться не удастся. Однажды я нашла старинную книгу и показала её своей подруге, Марисе Коутер. В ней описывалось немало тёмно-магических ритуалов, а в частности тот, который может сделать из любого мага тёмного. В подвале одного из имений семьи Коутер имелся самый настоящий древний алтарь, и мы решили попробовать провести ритуал. Мора позвала с нами одного влюблённого в неё парня, а жертвой стала свинья. Возможно, на том эксперименте всё бы и закончилось, но нас с этим всем застал отец Марисы, лорд Коутер. Но не остановил он нас, не устроил скандал или выволочку. Нет, он присоединился к ритуалу. В тот день паренёк, так обожающий Мору, не помню его имя, получил тёмную магию. А смолчал, не задавал вопросов и никак не реагировал на сказанное. Просто шёл рядом. Тогда я продолжила Таких тёмных называли обращёнными. Они получали тьму, но она сама же их и разрушала. Далеко не сразу мне стало известно, что после той нашей шалости лорд Коутер провёл ещё немало ритуалов, в том числе и с человеческими жертвами. Он выяснил, что чем больше магии в жертве, тем больше можно получить тьмы, и решил создать армию тёмных, которые должны были позволить ему захватить власть. И ты знала о его планах по свержению твоей семьи? Оспытался говорить ровно, но в его словах всё равно слышались возмущение и упрёк. Узнала не сразу, но не могла никому ничего сказать, потому что после того первого ритуала дала магическую клятву никому ничего об этом не сообщать. И только когда поняла, что всё зашло слишком далеко, начала искать способ клятву обойти и нашла. Какой же. Тебе не понравится мой ответ, проговорила с грустной иронией. Нет уж, говори бросила с. А я вздохнула и призналась. Я помогла организовать похищение четверых студентов, в числе которых была Николина. Их должны были использовать в качестве жертв для ритуала обращения. Вот только я знала, что в них есть тьма, и что Андер в лепёшку разобьётся, но найдёт её, а вместе с ней и всю шайку заговорщиков. Тогда я помогла ей избежать и вызвать Андриана. Так придуманная мною ловушка захлопнулась. Всех поймали. А чуть помолчав, добавила: в том числе и меня. Вот только в протоколах и документах по тому делу моего имени нигде не значится. Отец дико злился, был готов отречься от такой дочери, но сразу сказал, что королевскую фамилию в дерьме купать не позволит, и сам придумал мне наказание ссылку в глушь. И я на самом деле убралась туда с двумя охранниками и леди Прайд, которую назначили моей дуэннье и надсмотрщицей. Меня обязали носить артефакт, изменяющий внешность. Сделали документы на Камиллу Ванс, простолюдинку и сироту, которая переехала из столицы с тётушкой. Я должна была отправиться учиться в Академию Хармера, а все свои артефакты мне следовало передавать тайной полиции. Вот только мы наконец вышли в большой круглый зал, а мой рассказ сам собой оборвался. Я узнала место, и теперь отлично представляла наш дальнейший маршрут. Из этого просторного помещения в разные стороны расходились лучи туннели, и отсчитав пятый от центра, я направилась туда. Что было дальше? всё же спросила я. Да ничего хорошего, бросила, глядя себе под ноги. Да хармора-то мы добрались и даже пару дней жили спокойно. А потом я проснулась в подвале, и началось то, о чём мне не говорить, не вспоминать не хочется. Думаю, именно тогда моё место заняла другая. Возможно, злоумышленники хотели просто со временем избавиться от меня. Но кто бы делал им артефакты? Видимо, тогда они и решили обратиться к ритуалу. Это было что-то жуткое, хоть я его почти и не помню. Но казалось, от меня будто кусок души оторвали. Хотя, возможно, так и есть. Он напрочь стёр мою память о прошлом, наделив новым лицом. И во время этого ритуала рядом со мной в кругу лежала другая девушка. Думаю... Я вздохнула, вернувшись в тот жуткий момент. Нет, ошибки быть не могло, и я видела тогда именно Марису. А значит, есть высокая вероятность того, что сейчас именно она занимает моё место. Думаю, что именно она. Мариса Коутер стала мной. Всё-таки закончила я свою мысль. Астер кивнул, но больше ничего не сказал. Не посочувствовал, не пожалел, не озвучил никаких предположений. Он просто промолчал. Спустя какое-то время туннель привёл нас в небольшую круглую комнату, которая оказалась тупиком. Ас остановился, осматриваясь по сторонам, а я подошла к глухой нише в стене, приложила к ней руку, и перед нами появился проход. Астер присвистнул. Вот именно поэтому использовать подземные ходы могут только члены моей семьи, пояснила я и, с явным сожалением в голосе, добавила. Ну, «И те, кому мы дали позволение?» «И кому ты давала такое?» — не смог не спросить Астер. «Это тоже долгая история. Я отрицательно мотнула головой. Каяться ещё в одном преступлении совершенно не хотелось. Давай просто скажу, что пыталась таким образом исправить последствия своих импульсивных действий. А в голове пронеслись моменты тех дней, когда из-за моего анонимного донесения арестовали Андриана». Тогда должна была пострадать Николина, но всё вышло иначе, а дальше события понеслись как снежный ком, и едва не обернулись для нашей страны гражданской войной. Но я не стану рассказывать это Вастро. Он и так на меня почти не смотрит, а его отчуждение чувствуется даже без взгляда. Ха. Он переживал, что если я окажусь принцессой, наши отношения закончатся из-за запрета короля. Вы, они до этого даже не дожили. Пошли трещинами едва я стала собой, а потом разбились и моё прошлое. И стало так жаль то хрупкое, нежное, но очень яркое чувство, что связывало нас совсем недавно. А ведь у него были все шансы стать чем-то большим, настоящим, тем самым, что скрепляет сами души, но вот такая, как я, остро не нужна. Я пыталась сдержать нахлынувшую на меня горечь и разочарование. Даже прикусила щёку изнутри, чтобы не заговорить, но хватило моей сдержанности всего на пару минут. Да, Ас, я чудовище, выпалила, резко остановившись. И да, я всегда получала то, что хотела, так или иначе. Для меня цель оправдывала любые средства. Всё, что тебе про меня говорили, правда. Он сделал ещё несколько шагов и тоже остановился, но оборачиваться ко мне не спешил. Так и стояла у спиной, продолжая смотреть вперёд на пустой туннель. Я просто не знала, что ещё сказать. На сердце и без того было тяжело, а теперь стало ещё паршивее. Ещё до этого момента в глубине души ещё жила надежда, что Астер примет меня и такую, настоящую, то теперь она тоже разлетелась на осколки. Не в силах оставаться на месте, я спешно направилась вперёд. Прошагала мимо Астера гордо с расправленными плечами и высоко вздёрнутым подбородком. А всё только для того, чтобы он не заметил, как блестят от предательской влаги мои глаза. Он не пошёл за мной. В тишине этих подземелий слышались только мои уверенные шаги и ничего больше. Неужели я решил остаться, лишь бы не находиться рядом со мной? Неужели я теперь настолько ему противна? «Да какого демона ты стоишь!» выкрикнула резко обернувшись Скажи уже хоть что-то выплесни на меня правду Мне нужна от тебя такая я Так брось мне это в лицо Или боишься что отомщу Получу власти направлю на тебя свою карающую длань Ха Мне казалось что Астер Диверт ничего не боится Он сорвался с места и в одно мгновение оказался в шаге от меня Теперь мы наконец были лицом к лицу стояли так близко и вместе с тем так далеко смотрели друг на друга, а напряжение между нами стало почти осязаемо. Я тебя совершенно не знаю, сказала, взглядя мне в глаза. И меня действительно ужасают твои прошлые поступки. Всё то, что восхищало меня в Марии, её темперамент, ум, изворотливость, хитрость, талант, теперь видится совсем иначе, потому что при всём этом у Марии было доброе сердце. Она бы никогда не причинила вред своим близким. И вот я вижу перед собой тебя, слушаю тебя и поражаюсь, как вы могли оказаться одним человеком. Я не отводила взгляда, всеми силами старалась сдержать слёзы, но понимала, если только заговорю, всё моё нервное напряжение выльется в истерику. Слишком многое свалилось сразу, и этот разговор с астаром грозил стать той самой последней каплей, способной окончательно разрушить моё хрупкое самообладание. И он почувствовал, в каком я состоянии, потом легко коснулся моего плеча и сказал: "Идём. Сначала нужно разобраться с заговором, а потом уже со всем остальным". Я кивнула, принимая его правоту. Но вот когда он вдруг взял меня за руку, да ещё и переплёл наши пальцы, то не сразу поверила в реальность происходящего. Да только от этого простого жеста мои мысли перестали метаться в хаосе, напряжение быстро пошло на спад. и даже дышать стало легче. В ответ я сама сжала руку Астера, сильно, крепко, желая показать хоть так, насколько он мне на самом деле нужен. Ас улыбнулся самыми уголками губ. "Соберись", сказал он негромко. "Мы всё обсудим и выясним позже. Сейчас не время. Я понимаю, что после возвращения памяти тебе тяжело. Никто не дал тебе времени прийти в себя, свыкнуться с тем, что было и что есть". Как-то не до этого получилось, призналась я. Ты должна взять себя в руки. Не ищи во мне врага, у тебя их и так хватает. Да и в себе тоже не ищи. Помни, ты сильная, ты решительная, ты настоящая принцесса из рода Сайлерс, и сейчас тебе предстоит показать себя именно такой, чтобы никто даже не подумал усомниться в твоих словах. Я слушала его, смотрела на него, понимала правильность его слов. но не могла не думать о том, что теряю его прямо сейчас, прямо в этот момент. И следующие слова удержать никак не получилось. Поцелуй меня. Что? Он будто бы не поверил своим ушам. Пожалуйста, мне очень это нужно, сказала я, не отводя взгляда от его глаз, которые в нынешнем освещении казались тёмными омутами. И тогда я всё точно смогу, совсем справлюсь. Азов вдруг улыбнулся, да так искренне и легко, что я сама не смогла не улыбнуться ему в ответ. Он мягко обнял меня и притянул к себе, а когда его губы коснулись моих в совсем не невинном поцелуе, узлы на моей душе лопнули, а цепи, которыми я сковывала сама себя, попросту растворились. Я обняла Астера, даже не пытаясь сдерживать собственных порывов. Сейчас мне было отчаянно необходимо чувствовать его рядом. и получить хотя бы иллюзорную, но уверенность, что я для него по-прежнему важна. Поэтому целовала я искренне, страстно, вкладывая в поцелуи все те эмоции, что били через край. Сейчас в этот сложный момент моей жизни Астор казался мне той несокрушимой скалой, тем самым островом в просторах бескрайнего океана жизни, который мне так не хватало, без которой я попросту пропаду. Мне нужно было чувствовать его дыхание, Вкус его губ, тепло его рук, ощущать, как быстро и сильно бьётся в груди его сердце. Я открывалась ему, желая, чтобы он понял, как сильно в нём нуждаюсь. Поцелуй прервался. Я бы сама вообще его никуда не отпустила. Мягко отстранившись, он обнял ладонями моё лицо и посмотрел в глаза. "Я с тобой", сказал твёрдо, но нежно. "Не бойся". "Я не боюсь", поспешила заверить. "Боишься?" И это нормально, особенно в нынешних обстоятельствах. Но я рядом. А потом вырвался новый вопрос. Сейчас я вообще не контролировала свои слова. А потом будет видно. Пожалуйста, соберись. Я знаю, что тебе по силам поставить на место всех членов Большого Королевского Совета. И ты сделаешь это, потому что на кону будущее твоей семьи. А пока мы тут с тобой стоим, с Его Величеством и Кронпринцем может случиться всё, что угодно. Его слова подействовали на меня как волшебный подзатыльник. Миг, и во мне поднялась такая волна решительности, что даже стало страшно. Наверное, в голове только теперь всё встало на свои места, и семья из воспоминаний обрела свои реальные очертания. А стоило на мгновение представить, что больше не смогу поговорить с отцом и Брайлом, и пальцы сами сжались в кулаки. "Идём", сказала я, сделав шаг от Астара. "Ты прав. Нужно спешить". Он кивнул, взял меня за руку и повёл дальше. Больше ничего говорить не стал, но само ощущение его молчаливой поддержки действовало на меня куда лучше любых слов. Впереди ожидала битва, возможно, самая важная в моей жизни. Я просто не имела права на слабость.